была значительная роль в нем университетского студенчества. Вновь и вновь нормальная академическая жизнь университетов прерывалась студенческими политическими забастовками и демонстрациями. Параллельно с ростом социалистических партий наблюдалось и развитие либерального движения, стремившегося к установлению в России представительного правительства и конституционного режима. С самого начала русский либерализм нашел убежище в земских собраниях. Правительство очень старалось сдержать земство в узких пределах неполитической деятельности, но, несмотря на это, прогрессивные элементы земских деятелей неизбежно все более вовлекались в национальную политику. В отсутствии каких-либо парламентских институтов земства играли роль школ самоуправления. Однако к концу XIX века либерализм смог обрести многих сторонников среди профессиональных групп, которые постепенно разрастались с момента освобождения крестьянства. Именно комбинация этих двух моментов, земских деятелей и представителей свободных профессий, породило в 1903 году так называемый «Союз освобождения». Находясь под руководством таких людей, как Струве и Милюков, каждый из которых был выдающимся ученым и писателем, и насчитывая в своих рядах лучших интеллектуалов страны, «Союз освобождения» стал на некоторое время играть ведущую роль в оппозиционном движении, которому дал свое имя. Он послужил в конечном итоге ядром Конституционно-демократической партии, известной как Кадетская. Либеральное движение уже развивалось, когда Россия оказалась вовлеченной в новую войну. Эта война была результатом экспансии России на Дальнем Востоке, которая привела ее в конфликт с расширяющимся могуществом Японии хотя и сомнительно, что вооруженный конфликт между двумя нациями был абсолютно неизбежен. Рассматривая эту проблему, следует различать жизненные и законные интересы России с одной стороны и империалистическую политику русского самодержавия с другой. Русская экспансия по направлению к Тихому океану, начало которой относится к XVI веку, если не ранее, была стихийным движением русского народа, а не организованным правительственным завоеванием. Была приобретена и заселена постепенно вся Сибирь в процессе движения первопроходцев и колонизации, который очень походил на последовательное завоевание Запада американским народом. Строительство Транссибирской магистрали было ориентировано в основном на облегчение этого процесса заселения путем сближения Сибири с центром страны, а также на обеспечение торгового выхода для растущей экономической активности восточной части империи. Согласно договору, заключенному между Россией и Китаем в 1896 году, часть железной дороги была проложена через китайскую территорию, пролегая от северной Маньчжурии, и таким образом значительно укорачивая линию, которая в противном случае должна была бы следовать очень сильному изгибу государственной границы. Хотя Китай отдал России на время концессии суверенные права внутри железнодорожной зоны, это само по себе не должно быть предметом порицания, как подобные же соглашения, заключенные в связи с Панамским и Суэцким каналами. Как это было неизбежно при подобных обстоятельствах, восточно-китайская железная дорога, таково было ее имя, стала инструментом русского экономического влияния в Маньчжурии. Эта политика могла остаться довольно мягкой формой империализма по типу «мирного проникновения» и не обязательно мешало возможности установления взаимопонимания с Японией. Этой возможности помешала последующая серия актов: захват Порт-Артура и Ляодунского полуострова в 1898 год, и более всего политические интриги в Корее.